Мерфи Браун, комедийный сериал телесети CBS, 1988-1999 годы. Однако и это рычание сводило с ума. — Это ж какая наглость! Жалкий шерстяной мешок с глазками рычит на меня в моем собственном доме. — Ты послушай его, — говорил я Лу. Он на меня рычит. Она гладила терьера по голове. Меня так ласково не гладила никогда, разве что после тройки стаканчиков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 Минаж от Руа, «Любовь втроем» французский, как они называют это в пентхаузе. Мы оба любим ее, она любит нас обоих, но со временем я начинаю замечать, что весы качнулись, и она начинает любить Френка больше, чем меня. Может, потому что Фрэнк никогда не отговаривается и не блюет в ее шлепанцы, да и сидение унитаза за Френком всегда остается сухим, потому что он справляет нужду вне дома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 рядом с секции Джейси пенни видим толпу у витрины Джейси пенни торговой компании которая принадлежит более тысяч универсальных магазинов только в сша давай посмотрим говорит лулу -Лу, и мы проталкиваемся к витрине за ней искусственное дерево с голыми ветвями и искусственный газон aстро торф вокруг него и сиамские котята штук 6 гоняются по газону лазают по дереву бьют друг друга лапками по ушам — Ой, ну какие же они лапулечки! восклицает Лулу. -Лу. — Ну чего же, миленькие! Посмотри, сладенькие, посмотри! — Я смотрю, — отвечаю я. И думаю, что только что нашел подарок Лулу -Лу на годовщину нашей свадьбы. Чему очень порадовался, потому что хотел подарить ей что-то особенное, поразить ее, расположить к себе, поскольку в последний год наши отношения определенно стали портиться. Я думал о Френке.